Ежели летость урожай хороший был, да к прилавок иной раз до горизонта растянется. Последний датный голубчик в ряду вроде как лесная букашка видится. Далекий, маханьками, руками машет, кричит, грибы жи свои нахваливают. Тож себя человеком мнит, а посмотреть на него с этого конца. Но ступи ногой, да и нет его. Другой, вон, хвощи моченые хвалит, криком кричит, надрывается. Али квашеные попорот, али пряники, али еще что. Тут орешки моченые, там холсты разложены, нитки простые, нитки крашеные, лапти с вязками, там шкурки зайчи, или шерсть козляков, купи, да и валетки валяй, али носки вижи, если с подручной, там иголки костяные, ножики каменные, ведра каменные да деревянные, ухваты, оглобли, веники, чего хочешь». А вон целый ряд огницами торгуют. Тут торговцы важные, молчаливые, стоят на животе, руки сложившие, с-под подглядывают морды красные, загадочные, молчат. А почему они молчат? Привыкшие. Огницев надо молча брать, они привыкшие. Постоишь, посмотришь, робеешь, а так этих огницев покушать охота. Спросишь, торговца, почем за штуку? Помолчит зубами, пожует потом. Эти пять, эти семь. Дорого, бля. «Они ложные?» — опять молчит. «Люди брали живы. Вот верить ему или не верить, прямо не знаешь. Потопчешься, отсчитаешь пяток мышей, возьмешь одного огница, за щеку положишь — сладкий. А может, и не помрешь с одного-то?» — Ну, так вырвет, разве что. Ну, волос выпадет, шею раздует, а так, может, еще и поживешь. Матушка от чего померла? Целую миску за раз скушать изволила. Никита Иванович все ей говаривал. — "Полин Михайловна, что за несдержанность? Не ешьте в эти финики, радиоактивные. Да, раз она послушает. — Объелась. Но сейчас Бендикту про грустное Даже начинать думать не хочется Весна с юга колобком катит Новый год ведет Праздник и смех, шутки и веселья Вон и слепцы тоже сгрудились утына. кто на ложках мелодию брякает Кто в свиристельку дудит Поют И хорошее настроение Не покинет больше вас Тоже значит весну почуяли Ихний поводырь тоже взбодрился Орлом глядит, голубчиков строго озирает А ну, кто песни слушает Слушает, плати, мимо не пройдешь, а то любители послушать, да не заплатить предостаточно. Слепцы, они потому слепцы, что ничего ничегошеньки не видят, поют себе, разливаются, а голубчик другой раз послушает, удовольствие свое урвет, да и бежать, не заплативши. Как его слепцам поймать? Никак. Им же темно, слепцам, им в летний полдень темно. как бы не по воде, они бы померли с голоду, слепцы-то. Бенедикт народные песни страсть любит, Особливо, когда хором или когда задорный. Вот другой раз слепцы грянут. «Сердце красавица скалонно козумене, И к перемене, как ветер мая, Так ноги на месте не устоят, Сами в пляс спустятся, А еще есть хорошее...»